Глава 7 Леверет. Магия делится на два вида. Магия первоначал и магия первоэлементов. К магии первоэлементов относятся стихийные материи, которые способны воспроизводить первые боги и их потомки. Первоначалом же являются лишь две материи — темная, она же ночь, и светлая, она же эфир. Разница между ними колоссальная — но самой главной особенностью и различием является тот факт, что магия первоэлементов заложена в крови от рождения. Магию первоначала необходимо же заслужить. Н. Бариот. Биологические аспекты в магии. Настоящее. Континент Фаервил Порт Ардаль Цикл 9777. От прихода первых. Лье 143. Фаервильский говор окружал девушку со всех сторон. Раньше Амалия слышала его только от обсидиана, и очень давно. «Вроде королевство одно, а язык как будто совсем другой», — удивленно прошептала она, вслушиваясь в мягкие голоса окружающих. Южный акцент напоминал тихое шуршание песка или шелест листьев. Фаервильцы с бронзовой кожей как будто шептали молитвы, не прерываясь ни на мгновение. «Ничего». «Ты привыкнешь», — подтолкнул ее вперед обсидиан, отгоняя от девушки торговцев, словно назойливых чаек. «Но приготовься к тому, что твоя речь для многих будет казаться очень грубой, словно ты хочешь зарубить их топором». После этих слов, на которые Амалия как раз хотела ответить грубостью, обсидиан начал искать взглядом Майя. Она надулась, словно лягушка, сдерживая порыв злобы. «Теперь я знаю одно. Я ненавижу корабли», — проговорил Май, который из-за морской болезни был бледен и плохо себя чувствовал. Он еле шел. «Мне срочно нужно воды». «Если бы ты хоть иногда выходил из каюты, то смог бы привыкнуть к плаванию», — заметил обсидиан и подхватил шатающегося брата под локоть. Золотые глаза быстро осмотрели площадь, пытаясь найти что-то, известное только им. Пока братья разговаривали, Амалия удивленно рассматривала «Ливерет». Здесь было так тепло и солнечно, она прикрыла глаза рукой. Небольшие домики приморского города были сделаны из желтого и оранжевого кирпича. Точно такого же цвета была и дорога под ногами. Между домами тянулись веревки, на которых сушилась одежда. «Как же красиво!» — прошептала Амалия, рассматривая вьющиеся то там, то здесь, вдоль дороги растения. Вьюнки прорастали между кирпичей проникая в каждую трещинку. На окнах домов стояли вазы с цветами, клумбы с магнолией и гибискусом украшали улицу. Вся площадь была увешена разноцветными флажками и бумажными фонариками. От такого буйства красок у Амалии зарябило в глазах. «Так нарядно! Здесь какой-то праздник?» — обратилась девушка к обсидиану. Он плавно обходил толпу, продолжая идти вперед. Его лицо было непривычно напряженным. Он внимательно посмотрел по сторонам. «Видимо, да. Насколько я помню, в это время празднуется Лиральтем. У вас в Фроузвиле такого не было?» «Нет». Амалия отрицательно покачала головой, уворачиваясь от проходящих мимо лошадей. «А что это значит?» «Это лье, когда солнце находится на небе столько времени, сколько и луна. Проще говоря, это равнольенствие. Файервилле очень любят всевозможные праздники. Поэтому он недовольно оглянулся по сторонам, подыскивая слова. «Ну, сама видишь». «О, а ты что, не любишь их?» С детской непосредственностью уточнила Амалия, рассматривая протянутые кем-то фрукты. Вместо ответа обсидиан смерил девушку таким взглядом, от которого у нее отпали все вопросы. «Точно, ты же такой серьёзный!» Амалия насмешливо стукнула его кулачком в плечо. «И как это я могла такое забыть, а?» «Долго еще будешь напоминать об этом?» Он недовольно закатил глаза. «Конечно. А ты думал, все так просто?» Многочисленные торговцы окружали их со всех сторон. В воздухе пахло рыбой, соленым морем и зеленью. Фаервильцы активно вели торговлю, предлагая десятки самых разных вещей. Плюшки, изысканные ракушки, необычные жемчужины и даже изделия из водорослей. Одна из златокожих торговок подошла к Амалии вплотную и, не спрашивая ее, сразу же начала что-то предлагать. «Красавица, это ожерелье из пьерламутрового жемчуга подходит к твоим глазам». Она достала из своей коробочки бусы и взяла Амалию за руку, чтобы быстро впихнуть ей товар. «Спасибо, не надо», — ответила ей та и попыталась ускорить шаг. Ей стало некомфортно от чужих прикосновений. Солнечный свет и жара давили со всех сторон. Стало душно и страшно, но торговка не отставала от нее. О, вижу по говору! Ты не местная! Тогда тем более. Ну же, бери, бери! Она приблизилась к Амалии настолько близко, что можно было заметить каждую морщинку на ее смуглом лице. От нее несло протухшие рыбой и потом. Пожалуйста, отпустите меня, мне ничего не нужно. Амалия стала оглядываться по сторонам в поисках помощи, но на рынке были сотни товаров, а продавцы так активно двигались, что весь мир завертелся перед ней в каком-то неостановимом вихре. Девушку замутила. «Бери, я сказала, сделаю скидку за твои красивые глазки. Йога не возьму». Слюна изо рта назойливой жительницы льверета попадала Амалии на лицо. Обсидиан возник между ними внезапно. Амалия смогла выдохнуть со спокойствием. Запах сырой рыбы и пота сменил привычный запах терпкой вишни. «Отстань от девушки!» — прошипел кронпринц. Его голос стал жестоким, холодным и каким-то гипнотическим. Амалия заметила, что на лице торговки внезапно появилась гримаса страха и ужаса. Женщина не могла оторвать остекленевший взгляд от обсидиана и внезапно выронила на землю ожерелье. Жемчужинки разлетелись во все стороны. Кронпринц наклонился и поднял украшение, чтобы отдать его поскорее торговке. К «Конечно. Извините». Пролепетала торговка, быстро выхватив ожерелье из рук обсидиана и скрывшись среди толпы. «Кракена мне в бухту. У нее такое лицо было, словно она какого-то беса увидела». Ахнула восторженная Амалия, сделав глубокий вздох. Удушающая обстановка наконец-то рассеялась. Глупости! уголки губ обсидиана приподнялись он аккуратно взял кисть девушки рассматривая ее ты как в порядке она не сделала тебе больно все хорошо спасибо амалия благодарно улыбнулась просто не люблю когда меня касаются незнакомцы закончил за нее обсидиан амалия ненадолго обомлела от этого ее щеки стали пунцовыми прости я знаю ты не привыкла к толпе и жаре но иначе попасть в королевство не получится. Я хочу скорее зайти в ближайшую таверну, чтобы переждать зной, ну и помочь Маю прийти в себя после морской болезни». Амалия кивнула, и они зашагали по улицам еще быстрее, пока не зашли в заведение под названием «Жемчужина Южного острова». В таверне, несмотря на жаркую погоду снаружи, горел камин. Май, привыкший к огню, внимательно наблюдал за мерцающим пламенем. Он пил воду с лимоном, с каждым новым глотком чувствуя, как ему становится все лучше и лучше. Сидящая рядом с ним Амалия легонько коснулась плеча. «Ну как ты? Уже лучше?» Огневик посмотрел на обеспокоенную Амалию. Ее серебристые глаза красиво поблескивали благодаря свету в камине. Он ощутил чувство беспокойства. «Да, все хорошо. Мне уже лучше, да». Неужели я теперь никогда не смогу управлять огнем? А без времени Я так давно не был там. А вдруг тот раз был последним? Я ведь так и не вспомнил ничего. Этот огонек так красиво мерцает. Май скучал по своим странным путешествиям, по волшебным драконам, которые были в том месте. Он скучал по ощущению легкости и свободы, которую давало ему безвременье. «Найди потомков, найди потомков». «Найди потомков». Голос в голове не замолкал ни на мгновение. Он был единственный, кто всегда был рядом с Маем. Голос постоянно давил на него, кричал, заставлял делать что-то, но не покидал его. «Бросай всех. Ты должен найти потомков. Им на тебя наплевать. Ты ведь знаешь это. Они даже не хотели тебя с собой звать. Бросай всех и уходи. Найди потомков. Найди». Приглушенный и тёплый свет от камина успокаивал. Он давал этому людному месту атмосферу, небольшого домика где-то в глубине тихого леса. Но сейчас в жемчужине спасались от жары толпы людей. Колокольчик на двери то и дело позвякивал, когда кто-то входил или выходил. Официантка то и дело бегала между столами с кружками, полными лимонада с кубиками льда. «Девушка, но вас еще долго ждать!» проворчала тучная женщина, утираясь огромным платком. «Вы мимо нас уже пятый раз проходите с нашими напитками». «Вас много, а я одна!» В ответ ей прокричала официантка, ставя лимонад на стол. Кружки весело звякнули при столкновении друг с другом. «Сидите и ждите. Никому ваша вода здесь не нужна». «Вот же первое. Понаберут тут хамок деревенских, потом сиди, измывая джары, еще и выслушивая оскорбления». Тучная женщина обернулась к своим друзьям, которые согласно закивали. «Вот-вот, а еще столица жемчуга называется». Обсидиан нервно постукивал ногой по полу, держа руки в замке. Несмотря на то, что компания решила сесть за самый дальний столик, людей здесь меньше не было. На столе стояла запеченная рыба, которую Амалия уплетала за обе щеки, взяв порцию и свою, и обсидиана и несколько стаканов с огуречным лимонадом. — Ты точно не будешь рыбу? — в который раз спросила Амалия, облизывая пальцы. — Точно, — заверил ее обсидиан, стараясь не вздыхать от этого вопроса. Я не очень люблю рыбу. — Как ее можно не любить? Амалия чуть не подавилась. — И зачем ты тогда взял ее себе? — Для тебя. В этот раз Амалия действительно подавилась. Май закатил глаза, сделав вид, что его тошнит. Ну и. «Что будем потом делать?» — спросил огневик и загнул бровь, медленно попивая лимонад, кубики в котором уже растаяли. «Ты бросаешь их и идешь искать потомков первых богов», — ответил ему голос в голове. Мамай решил его игнорировать в ближайшее время. Слишком назойлив стал тот. «Нас в городе должны встретить, сопровождающие». Последнее слово обсидиан произнес, не скрывая неприязни, чтобы добраться до дворца без происшествий. «А что с нами может случиться в пути?» Отдышавшись и запив рыбу лимонадом, Амалия подключилась к разговору. «Я думала, здесь безопасно». «Нигде не безопасно, тем более для тебя, цветок. Если ты помнишь, на тебя ведется охота». Он стал говорить чуть тише, так как опасался, что посетители таверны будут прислушиваться. «А те, кто тебя ищут, очень опасны». Обсидиан достал карту королевства, разложив ее на стол. «Смотрите». «Мы сейчас здесь». Он ткнул пальцем в надпись «Льверет», находящийся на самом краю Файервилла. «А нам нужно вот сюда». Обсидиан вел пальцем по карте через леса и реки, пока не указал рукой в ревант. «В этих лесах могут находиться как разбойники, так и те, кто охотятся на тебя». «И сколько нам ждать тех сопровождающих?» Май нахмурился. Голос в его голове все еще не сдавался. Огневик пытался перекричать его собственными мыслями. «Недолго». Обсидиан посмотрел куда-то в сторону, прежде чем ответил. «Около одного-двух лия». В таверне, где они сидели, какие-то посетители разбушевались, начав пререкаться друг с другом. В воздухе витал запах пота, пролитого лимонада и крови официантки, порезавшей руки. Назревала драка. «Пойдемте отсюда». Солнце близилось к закату. Уставшие от этого долгого и жаркого лье, обсидиан, амалия и май приближались к окраине Льверета. Громкие возгласы уличных артистов постепенно стихали. На улицах стали зажигаться фонари, освещая вечерний город. «Хм, видимо, будет ночь Лиральтем», — подметил обсидиан. Он кивнул в сторону местных жителей, которые украшали свои дома цветами. Амалия обратила внимание, что фаервильцы выкладывали из лепестков оранжевых бархатцев дорожки к дверям. Кто-то зажигал на подоконниках восковые свечи, также украшая оранжевыми цветами окна. «А как его празднуют?» — почему-то прошептала Амалия, подойдя ближе к обсидиану. «Это очень красивый праздник. В эту ночь прощаются с богиней Даре Лилией и готовятся к приходу Сириана» поэтому везде раскладывают лепестки оранжевых цветов, чтобы первый дракон смог найти путь к дому. Также в эту ночь проводится карнавал, раскрашивают лица во всяких существ. Зажигают много-много костров, люди танцуют, поют и в конце запускают в небо бумажные фонарики. Таким образом, как бы… Э, обсидиан запнулся, пытаясь подобрать слова. «По легенде, в каждом из нас есть дикий огонь», — продолжил за принца Май сам не понимая, откуда он это знает. Зажигая фонарь и запуская его в небо, мы выпускаем это внутреннее пламя, побеждая тем самым ночь. Сирьян владел магией дикого огня и был близок с драконами благодаря своей силе. Поэтому весь этот праздник посвящен началу его правления в цикле. Обсидиан с удивлением взглянул на брата, но ничего не сказал. «Ничего себе! Мы же сходим на него!» Амалия быстро опередила обсидиана, встав перед ним и не давая пройти. «Сходим?» «Я не знаю». Он прикусил губу, задумываясь. «Цветок, это может быть опасно для тебя. Там будет очень много людей и...» «И именно поэтому это будет самым безопасным местом». Не дала ему договорить девушка, взяв его за руку. «Ну, пожалуйста, я никогда не была на таком празднике». «Давай, она же там будет не одна». Май подтолкнул брата в бок, кивнув в сторону Амалии. «Но ты посмотри на нее, Она же радуется, как ребенок. Разве будет честно лишить ее такой радости? М? Да и я уверен, что ты никому не позволишь её обидеть. Разве не так?» «Правильно, правильно. Как праздник пройдет, сразу сбежим от них. А лучше на самом празднике, чтобы точно никто не заметил. Да и все равно всем плевать на тебя. Вот увидишь, твоя цель — найти потомков». Вновь уговаривал Майя голос в голове. И что ему было нужно? О каких потомках он вообще говорил? И зачем их искать? «Ладно», — кивнул обсидиан, прикрыв глаза. По его голосу казалось, что это решение далось ему с большим трудом. Но сначала нужно будет отдохнуть. Он поднял золотые глаза к одинокому, стоявшему в стороне трактиру под названием «Песня сирены». Из окна первого этажа гостиного дома на них кто-то смотрел. Через пару минут двери трактира распахнулись. Из-за скрипящей двери, покрытой облупленной краской пурпурного цвета, быстро вышла немолодая женщина, одетая в пестрые меха и держащая в руке курительную трубку. Странная незнакомка, обнажив желтые зубы, стала грациозно подходить к принцу даже не обращая внимания на его спутников. «Я ждала вас, ваше высочество. Я получила послание от повелителя». Низкий голос женщины был давно посажен то ли от возраста, то ли от количества выкуренного табака. У незнакомки были темные волосы, в которых местами блестела седина. Смуглая кожа была натянута на лице, словно под ней скрывался лишь череп. Обсидиан лишь благородно кивнул, никак не прокомментировав ее слова. «Госпожа Мерлин, спасибо, что помогаете мне». «Ой, не говори чепухи! Солодце!» Она отмахнулась от слов кронпринца, засмеявшись. «Разве у меня был выбор?» Мерлин наигранно сделала глубокий вздох, закурив трубку. А после она задорно подмигнула обсидиану, отчего у него дернулся уголок рта. «Мы хотели бы отдохнуть, прежде чем явиться...» «Да-да-да, дорогуша, я в курсе!» Она вновь закурила трубку, выпустив ярко-зеленый дым. «Я все-таки своего рода приближенная к высшим кругам. Даже если уже давно не при делах...» Она гордо приподняла голову, поправляя прическу. «Проходите на второй этаж». Впервые за все время разговора Мерлин обратила внимание на спутников обсидиана. Она ничего не сказала, лишь громко хмыкнула, вновь закурив. Амалию напугал ее пронзительный взгляд, от которого по всему телу побежали мурашки. Весь трактир пах гарью и какими-то эфирными маслами с корицей, от которых слезились глаза. Почти весь дом состоял из множества узких коридоров. Стены покрывала темно-серая штукатурка, покрытая странной бурой грязью. Было видно, что кто-то старательно хотел избавиться от этих пятен. Тут и там были видны разводы. Это кровь. Май быстро попрощался со всеми и забежал в ближайшую спальню. Щелкнула замочная скважина. Сердце билось в бешеном темпе. «Дыши, дыши, дыши!» Прошептал он сам себе, схватившись за голову. Май облокотился о деревянную дверь и медленно сполз на пол. «Первое. Это точно кровь? Я уверен, что это вообще за место такое. Кто это Мерлин и откуда она знает обсидиана? О каком повелителе она говорила? Почему у нее не было выбора?» Вопросы возникали с неимоверной скоростью. Май подумал, что его голова вот-вот расколется на части. А вдруг это... Тот... Огневик сам не понял, как пришел к такой догадке. Из зеркала. Мысль вспыхнула ярким пламенем. Май услышал за дверью какое-то движение. Он аккуратно повернулся, стараясь сильно не шуметь, и заглянул сквозь щелочку в замке. В коридоре стояли обсидиан и мерлин. Май плохо видел их лица, но, судя по голосу брата, он был напряжен. Что это еще за послание такое? Я не просила его помощи. «Ты должен быть благодарен за то, что он делает для тебя». Мерлин точно таким же шепотом отвечала Кронпринцу. «Он, в отличие от тебя, никогда от тебя не отворачивался». «Мне не нужна его помощь, ясно?» Судя по шуршанию одежды и хлопку, обсидиан прижал Мерлин к стенке, а потом быстро зашептал так тихо, что Май еле-еле разобрал слова. «Скажи ему, что мне не нужно никакое сопровождение. Я сам защищу ее». «О, думаешь, дело в девчонке? Тебе бы о себе позаботиться, будущий король!» усмехнулась Мерлин, обдав обсидиана зеленоватым дымом. «Ты давно не был на континенте. Здесь твоего отца ненавидят все, а ты его точная копия. Думаешь, если бы не я, тебя бы приняли хоть в одном трактире на ночь? Живым уж точно нет». «Я не мой отец», — твердо сказал обсидиан, отпустив женщину и я никому ничего не сделал плохого, чтобы меня ненавидеть. Ты его сын. Этого уже более, чем достаточно». Мерлин вновь выпустила зеленоватый дым, скрыв в нем собеседника. «И сопровождение будет, ясно. Это не приказ для наблюдения, а желание защитить тебя». Май хотел дослушать разговор полностью, но не смог. Реальность перед ним стала мерцать и меняться. Он облегченно выдохнул, прикрыв глаза.